— Вы, наверное, из правоведения? — спросил я Шаврова. — Нет, окончил военно-юридическую академию. — Почти, коллеги. — Я ведь в юные годы был чижик-пыжик. Но ни Спасовича, ни кони из меня не получилось. — Сожалеете? — усмехнулся Шавров. — Да как сказать. В компетенцию военного человека тоже ведь входят вопросы милосердия и возмездия. Кстати, очень ли плакала мадам Кирковиус, когда услышала мои выстрелы? — Совсем нет. Сразу понюхала кокаину, после чего глаза у нее стали громадные, как у кошки, завидевшие собаку. Я позвонил в жандармское управление Вендена. — Выезжайте на улицу магистра Плеттенберга. — Зачем? — Чтобы поставить клизму одной очаровательной дамочке. — Сволочь! Послышался голос мадам Кирковиус.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 в которой я рассчитался с фон Бердсо за свое былое поражение. Лукул угощает Лукула. Вот и снова Питер, что народу бока повытер, звончатые трамваи, переполненные инвалидами, уличные мальчишки, виснущие на колбасе, и все извозчики с утра на расхват. А лихачи заламывались столько, что в публике слышалось «Скоро наши ваньки-дыманьки да так возгордятся, что за один проезд по Невскому станут драть не меньше, нежели Матильда Кшесинская за тридцать два своих бесподобных фоэте». После возвращения из Вендена мною опять овладела жуткое одиночество. И не было даже дохлой мыши в ванне, чтобы разделить мою тоску. Думалось. Если каждый человек узнет своего счастья, то я, наверное, лишь кузнечик, усердно стрекочущий на чужих полянах, неспособный создать для себя даже примитивного семейного уюта. Мне все еще казалось, что главное в жизни — дело, а счастье где-то еще поджидает меня за поворотом туманной улицы. Но годы шли, и сам не заметил, как и когда перешагнул за сорок. Увлеченные событиями я пропустил свою жизнь, но теперь на пороге зрелости словно споткнулся о камень. Возникало какое-то бессилие и даже пустота в душе. Разрешение подобных кризисов одни видят в поисках истинного Бога, другие уходят в толстовство или в политику, а мне? Что мне? Осталось лишь навесить и поле генерал-майора и на этом успокоиться в отставке на пенсии. Никто не знал дня моего рождения, следовательно, и гостей ожидать не стоило. Я позвонил в Елисеевский магазин, заказав множество дорогих деликатесов с доставкой на дом, и в полном одиночестве, ничего не желая, сказал сам себе. Если Лукул не угощает своих гостей, тогда Лукул угощает сам себя, и это должно быть приятно одному Лукулу. В одиночестве здраво думалось. Но думалось, черт побери, опять-таки, не о том, чтобы позвать с улицы первую попавшуюся аспазию. Нет, события мира уже обладали меня, словно голодная собака, мозговую косточку.